Глава 17. Сознание буквально разрывалось от мелодии звонка. Накрыло голову подушкой в надежде хоть немного уменьшить звук входящего. Открывать глаза и искать мобильник не было ни желания, ни сил. Вот только помогало едва ли. На слухоборотня это не повлияло нисколечко. Было по-прежнему очень громко. И вот кто придумал эти телефоны. В пыточное к дяде Яну его надо сослать. Да чтоб вас всех. выругалась через силу, принимая сидячее положение в обнимку все с той же подушкой. Вот где справедливость. Звонили не мне. Все же клубную музыку я не слишком любила, чтобы ставить на входящий. А среагировала я одна. И вообще, где хоть находилась? Приоткрыла один глаз и осмотрелась расфокусированным взором. Кажется, не стоило столько пить. А все, дан Эх, и попадет мне от папы. Стало совсем тоскливо. Снова буду безвылазно сидеть в поселке все лето. Так, ладно. Потом порефлексирую. Надо понять, где я нахожусь и куда попала моя троица сопровождающих. Открыла второе веко и зажмурилась, когда перед глазами все завертелось. Луна. Сколько же я выпить умудрилась вчера. В висках к тому же продолжал громким эхом отдаваться входящий. А, да что ж такое это? Прохрипела невнятно из-за пересохшего горла. Откинула подушку в сторону и поползла к краю кровати. Там на полу лежал мобильный моего братца, разрывающийся трелью звонка от его отца. Вот блин, Кое-как взяла его в руки и вырубила звук. Отключать вовсе звонок не решилась, а так просто типа не слышали. Скинула голову, наконец разглядев спартанскую обстановку спальни. Ага, Лёшкина городская квартира. Уже хорошо, что нигде-то там, непонятно где находилась. Рядом со мной на постели мирным сном спал Альфа-клана пустынников. Я даже моргнула пару раз, дабы увериться увиденным, и с интересом уставилась на его обнажённый мускулистый торс. Хорош, чертяка. Так, один нашёлся. «А где остальные?» Поднялась на дрожащие ноги и тут же уселась обратно на постель. «Черт!» — выдохнула, схватившись за голову. Посидела так с минуту, а после все же поднялась и поковыляла на выход из комнаты. В коридоре в нос тут же ударил запах кофе, а на кухне нашлась причина этого, вечно бодрый, за редким исключением, Алексей. Как раз помешивал вышеобозначенный напиток в турке на огне. Мужчина принципиально не использовал всякие кофейные машины, считая, что сваренный им самим намного вкуснее. Наверное, я бы с ним согласилась, но терпеть не могла даже аромат этого поила. Меня от него в буквальном смысле воротило. Правда, за долгие годы нахождение рядом с моим няням научилась сдерживать свое желание пообщаться с белым другом. Кстати, о последнем. Ванную все же стоило посетить, потому вяло кивнув Лазареву, отправилась в необходимую комнату. Как я раздевалась, принимала душ и одевалась — отдельная история. Начнем с того, что только став растягивать пуговицы на белой мужской рубашке, сообразила, во что одета. Судя по запаху, одежда принадлежала Александру. Вот только я совершенно не помнила, как переодевалась. Лишь бы никто из парней этого не делал, а то совсем стыдно. С маленькими пуговками я справилась довольно скоро, хоть и с трудом. Душ принимала долго, закончив ледяным потоком, чтобы хоть немного прийти в себя. А вот дальше... Лучше бы я не смотрела на себя в зеркало. То, что всю мою левую руку от самого запястья обвивала ярко-красная татуировка змея, пасть которого заканчивалась на плече у основания шеи, я заметила еще в душе. Да и не поразилась даже этому факту, учитывая, что прошлые нательные рисунки я зарабатывала как раз в похожей ситуации. То есть почти не помнила этого момента. Почему-то гулянки с Эйданом для меня всегда заканчивались чем-то подобным. Как еще не запретили общаться с братцем, удивительно. В общем, не о том я думаю. Худшим являлось другое. Плечо. А вот там... Там радовала глаз метка. Полный армагедец. Протянула недоверчиво, осознавая всю подставу своей гулянки. Алексей с долей паники громко позвала своего телохранителя, вцепившись в край полотенца, которым обернулась по выходу из душа, до побелевших костяшек. Тот влетел ко мне с обеспокоенным видом. — Что? Что случилось? Тебе плохо? — затараторил тут же. — О, да. Мне очень плохо. Чертовски хреново. Это что? Кнула в метку. Кто? Э А, «А ты не помнишь?» — уточнил он, усмехаясь. «Я бы не спрашивала», — зарычала в отчаянии. «Ты только спокойнее». «Тут же поспешил меня успокоить Лёша». Метку поставил Александр. Эйдан предположил, что если тебя признает другой Альфа, то Роман при всём его желании не сможет заявить на тебя права, а значит, хоть как-то повлиять через тебя подобным образом на отца. Вот вы и... Что-то только вот нисколечко не успокоили меня его слова. Наоборот, захотелось что-нибудь сломать. А ты как это допустил? Ладно я, не в себе была. Ты моя альфа, если помнишь. Мрачно напомнил о моем статусе мужчина. Да и, честно говоря, считаю, в данной ситуации это самый безболезненный способ решить возникшую проблему. Ух ты ж, только и произнесла. Усилась на корточке, схватившись за голову. «Роман узнает, когда. Даже представлять не хочу, как он отреагирует. И что теперь?» — пробормотала растеряно, даже жалобно. «А теперь стоит поговорить с Кайлом и обсудить произошедшее», — раздался сонный голос Альфы клана пустынников. «В конце концов, уж прости, Ви, но ты сама виновата. Послушалась бы отца, не страдала сейчас». «Немного резко отчитал меня он». И в целом был безусловно прав. Да что там, я действительно виновата. Чуть папу не подставила даже своим упрямством. Вздохнула, уловив от Герды вину. Да, наворотили мы с ней дел. Теперь еще и Александра повязали. И вот кто мы после этого, кстати. Герда, а ты как это допустила? Поинтересовалась у своей второй сущности. А что я, обижаться не умею, что ли? Буркнула она. Ну вообще, я метку не признавала, так что... Но хоть это радует, выдохнула с облегчением и вернула внимание к настоящему. «Прости, Алекс», — повинилась расстроена. «Почему ты согласился?» Посмотрела на него. «А кто еще?» — вздохнул устало друг. «Это в любом случае должен быть альфа. Раз. Два. По крайней мере, в себе, я уверен. Попросим и кого другого, и не факт, что ты после смогла бы освободиться от этих оков». «Но ведь Роман, как моя истинная пара, может все равно заявить на меня права». «Ну, пусть попробует», — насмешливо ухмыльнулся. «Аврора, на тебе моя метка. Ты дала согласие на нее. Какие у него могут быть права? Ты сделала свой выбор. Тут Рязанов уже ничего не может сделать», — как маленькой пояснил он мне. «Метка-то есть, но она ведь не настоящая. Герда же не признала, не до конца понимала его плана». «Но Рязанову об этом знать не обязательно же, и этого времени будет достаточно». «Чтобы ты уехала и не путалась под ногами Кайла». Невесело хмыкнул Александр. Присел перед ошарашенной мной на корточки и щелкнул по носу. Алексей продолжал молчать, но я ощущала его одобрение. Лишь минуту спустя телохранитель подошел ближе и накинул мне на плечи теплый халат. «Аврор, давай вы обсудите это все потом», — С строгим тоном заговорил мой нянь. «Тебе через час-два зачета сдавать. Надо еще успеть позавтракать». Эй, да, Надежду купил. Она в пакетах у входа. Сама посмотришь, что там». «Луна» — выдохнула в отчаянии. «Ещё и зачёты». Алексей негромко рассмеялся. «Я к твоей маме поеду», — тем временем проговорил Альфа-клана пустынников. «Может, они с Робертом придумают что-нибудь, чтобы уменьшить твою тягу к Рязанову?» «Ладно», — горько ухмыльнулась я. «Ну всё», — рыкнул Лазарев, рывком поднимая меня на ноги. «У тебя пять минут на сборы». И подтолкнул в сторону прихожей. «Тирания и диспатизм заразны?» — хмыкнула я на его действия. «Иди уже!» — улыбнулся мне он. Вздохнула и послушно потопала в указанном направлении. В пакетах обнаружилось нижнее белье, красное платье с коротким рукавом и закрытым горлом, телесные челки и обувь. Одевшись, я некоторое время рассматривала себя в зеркало скептическим взором. Да, одеяние было. Минимальной длины и в обтяг. В общем, стиле тети Ярославы. Только она предпочитала черный цвет. И это лучше умолчать об откровенном нижнем белье. «Ну и Дан, выдохнула, покачав головой. Забранные в высокий хвост волосы качнулись в такт моему движению. Мысленно послав братца куда подальше с его шуточками, отправилась на кухню. Мужчины уже почти прикончили весь завтрак. Еле успела урвать и себе кусочек. «Пей чай и поехали», — протянул Алексей озвученное. «Опаздываем уже. После еще предсветлый отче твоего отца необходимо предстать». Тут он скривился. «Ну да». «Знал, что будет получать наравне со мной, если не больше». «Кстати, а где Дан?» — уточнила, отхлебнув обжигающий напиток с малиновым вкусом. «Сказал, что ушел в гости к чумовой брюнеточке на третьем этаже». С невозмутимым видом ответил Лазарев. «Все как всегда, в общем». Вынесла вердикт его намеку. Альфа-клана пустынников хмыкнул и поднялся на ноги. Одет он тоже был во всё новое. Похоже, Идан позаботился о нас всех с утра пораньше, чем заслужил от меня мысленную благодарность. Несмотря на то, что выглядела я, словно в клуб ночной собралась, а не в университет. Хотя ему эта одежда привычнее, учитывая предпочтения его матери, тети и сестёр. «Едем, что ли?» — вздохнула обречённо, отставляя пустую кружку в сторону. «Едем», — кивнул Лёшка. «Эх, как бы знать, что там будет дальше. Ни за что бы не поехала в университет». На тот момент я пребывала в счастливом неведении и даже ни разу не задумалась, что один из зачётов должна была сдавать Альфе клана Серых Волков. Как-то это было последним, о чём я думала, сидя на заднем сиденье автомобиля. Больше всего переживала из-за реакции папы на свои выходки. «Меня точно запрут в посёлке до конца жизни без права выезда», — протянула тоскливо. Оба моих сопровождающих промолчали. «Да и что тут говорить? Правда ведь сказала». «И на дистанционное обучение переведут». Снова молчание в ответ. «И в Эмираты теперь не разрешат полететь на лето», — продолжила страдать. «Этот вопрос предоставь мне», — подмигнул обернувшийся ко мне Александр. Теперь уже я промолчала, прекрасно осознавая, что ничего у него не получится. Эх, когда Алексей остановил автомобиль у университета, я вовсе малодушно попыталась остаться в салоне. Но вот какие мне сейчас зачеты, я же себя не помню, а не только какие-то программы, даты и имена. В итоге меня чуть ли не за ручку довели до нужной аудитории. Впрочем, информационные технологии в профессиональной деятельности я сдала легко. Хорошо, когда в семье два программиста, и один из них — твоя сестра-близняшка. Вот, кстати, еще от Арины выслушивать, чую буду, когда встретимся. Обидится еще, что ребята все знают, а она не в курсе происходящего. Эх, только сестрица же ведь не сдержится и обязательно скажет что-нибудь нелицеприятное про Романа. А у меня выдержки не хватит это стерпеть, поругаемся. «Да и зачем я буду кого-то нагружать своими проблемами? Хватит с меня троих помощников, двое из которых вообще заявились незваными. Расхлебать бы теперь последствия этих помогаторов, а ведь сидела с Лёхой вдвоём, спокойно, тихо, выпивала». «Ну, подумаешь, на небольшую драку окружающих сподвигла, зато размялись люди, красота же!» Скривилась, понимая, что просто-напросто ищу оправдание своему безалаберному поведению. Благо, никто серьезно не пострадал. У меня хватило ума вовремя подавлять свои вспышки ярости. Ладно, что уж теперь. Было и было. Сейчас мне предстояло кое-что похуже. Сдача зачета по экономической истории. Вот только лунная, похоже, решила снова надо мной посмеяться. Белова, я же сказал, что зачеты ты сдаешь нашему Альфе. Иных указаний на этот счет от него не поступало, так что ничем помочь не могу. Развел руками Вениамин Леонидович, стоя у окна в деканате с документами в руках, когда я пришла в его поисках. «Ну вот где я его искать сейчас буду? А если он улетел вовсе? Собирался же. Кто, в конце концов, преподаватель?» — зарычала в бессилии. «Белова, я все сказал. Свободно!» — поджал губы оборотень. Не сдержалась и, уходя, громко хлопнула дверью, сломав ее. «Да чтоб их всех! Луна, ну за что ты так со мной?»